Глава 26. Тропинка в снегу, протоптанная вокруг заурядного московского кинотеатра, привела Сану Шаманову ко входу в подвальное помещение. Убогое местечко для Жени Якобсона, подумала Сана, спустившись в плохо освещенный коридор с трубами над головой. Евгений Якобсон представлял молодое поколение концертных администраторов без чванливой заносчивости метров и высокомерия чиновников от музыки. Высокий, нескладный, весь как на шарнирах, но жутко деловой. Небитый жизнью он ничего не боялся и смело договаривался с кем угодно и о чем угодно. Помимо денег, Женя ценил время, поэтому говорил коротко и по делу. Когда Сана осталась не у дел, он прибрал вокалистку к рукам, сделав заманчивое предложение. «Сотка в неделю и работаешь только со мной. Что скажешь?» Сана восприняла приглашение как подарок судьбы. Якобсон использовал ее способности сходу запоминать и точно копировать мужские и женские вокальные партии. Болезненная тяга народа к западной музыке была на подъеме, и любой советский ансамбль исполнял на концертах зарубежные шлягеры. Песни звучали фальшиво из-за ужасного произношения исполнителей, и только на тех концертах, где тайно пела Сана, зрители были в восторге и обеспечивали кассу. Ей не нужно было понимать текст. Она идеально повторяла один раз услышанное. Звуки музыки привели Санну в просторную подвальную комнату, где репетировали музыканты. Перед ними на бетонном полу синхронно двигались под музыку три темнокожие девушки и черный вертлявый парень. Женя Якобсон, как театральный режиссер, то и дело им что-то подсказывал. Увидев Санну, он продолжил работу, одновременно разговаривая с ней. «Привет, шаманка! Слышишь, что играем?» «Бонни М", ответила Сана. В декабре 1978 года знаменитая западная группа впервые приехала в Советский Союз и как раз в эти дни давала концерты в Москве. «Бонни — это чума, небывалый ажиотаж! — делился восторгом Евгений. — Официально билеты по 6 рублей, но в кассах их нет, разошлись по министерствам и партийной номенклатуре, а перепродают их по 250, жаждущих море». «Народ выкладывает две месячных зарплаты за яркое зрелище! Чума!» Сана пожала плечами. «Зачем позвал? Женя!» «Как обычно! Шаманить! Озвучить этот маскарад!» Якобсон верил, что удивительные способности Сани достались от деда-шамана, и не исключал, что сибирской девушке со шрамом помогают потусторонние духи. «Стоп!» Якобсон хлопнул в ладоши. Музыка стихла администратор накинулся на темнокожего парня твое дело танцевать петь и не пробуй твой микрофон отключен а вы девочки не на заводской дискотеке парней клеите а на большой сцене выступаете движения раскованные но не вульгарные бедрами больше бедрами на лицах томные улыбки а взгляды на зрителей скользите глазками вы же видели как бони м выступают «Я на вас кучу бабла угрохал, на концерт отправил. Это Паула в ритм не попадает!» Оправдывалась одна. «Какая Паула? Запомните свои имена! Бобби Лиз, Мейзи и Марси! Поехали заново!» Зазвучала ритмичная музыка. Репетиция продолжилась. «Откуда ты их взял?» — спросила Сана. «А потрясала лумба на что?» Имелся в виду Институт Дружбы Народов, где учились студенты из разных стран. «Там нашел парня с гривой и девчонку длинноногую, уломал их. А тех двух, губастеньких, из борделя одолжил. Дорого, но дело того стоит». «Какое дело?» Якобсон снова хлопнул в ладоши, объявил перерыв и скомандовал. «Примерка костюмов!» Он указал на комнату без двери, где женщина со швейной машинкой хлопотала над белой атласной тканью. «А завтра утром здесь же вам сделают прически». Женя подозвал смазливого паренька в яркой одежде, ткнул в газету с фотографией Бонни М. на Красной площади и отдал распоряжение. «Сделаешь как у них. Сможешь?» Парень радостно закивал, с любовным восторгом глядя на администратора. «Ты на меня не пялься!» – пожурил его Якобсон. «Ты здесь только ради причесок. Держи газету и отвали!» Оставшись вдвоем с Санной, он пожаловался. «Верчусь, как белка в колесе. А что делать? Когда еще такой шанс выпадет?» «Что ты задумал, Женя?» – прямо спросила Санна, наблюдая столь необычные приготовления. «Завтра у Бони -М последний концерт в Москве. Они повсюду твердят, как им нравится в Союзе. Прям уезжать жалко. На этом я и сыграю. Запущу слух, что группа не улетела, а решила посмотреть «Золотое кольцо России». «Я уже договорился о концертах группы с Карибских островов во Владимире, Ярославле и Костроме». «А вместо Бониэм будут?» Сана кивнула на девушек, примерявших атласные обтягивающие комбинезоны с искусственным мехом и блестками. «На сцене они. За сценой ты, шаманка». «Думаешь, прокатит?» «На ура! За пять дней даем десять концертов и разбегаемся. Бониэм улетели, но обещали вернуться». «Только Женя Якобсон может такое придумать», — покачала головой Сана. «Да, я сопливый пацан по сравнению с западными воротилами. Знаешь, что я узнал? У Бонни М. ведущий солист Бобби Фаррел всего лишь танцор, поет под фанеру». «И ты так сделай. Зачем тебе я?» «У них аппаратура, которая нам и не снилась. Если я поставлю заезженную пластинку, что угодно может случиться. Нужен живой голос, чтобы подстроиться под любые ситуации». Ты будешь петь главные партии, а девчонки подпевать. холли холидей они тянут. Для тебя это обычная работа, шаманка, — убеждал Якобсон. Обычная? Ты намекаешь, что оплата прежняя? Я же плачу, когда ты простаиваешь. Не припомню такой недели. Ну хорошо, сотка за концерт. Пятьсот, — потребовала Санна. Это грабеж, у меня не фабрика госзнака, — закатил глаза Якобсон. Женя, мне пора. Сана сделала вид, что собирается уйти. «Ладно, ладно, 300!» Администратор поспешно схватил ее за локоть. «Это край, шаманка, больше не могу, у меня куча затрат! 300 на 10 – 3000 за 5 дней, деньги огромные. На них можно приобрести маленькую кооперативную квартиру», прикинула Сана и решилась. «По рукам, когда начинаем?» «Я знал, что не откажешься!» Якобсон расплылся в улыбке, которая тут же сменилась озабоченностью. «Тебе надо сходить на концерт, увидеть, как они заводят зал. Опять мои расходы». «Сэкономь, я слышал их через стену. Считай, что видела». «Правда?» – Якобсон обрадовался. «Тогда так. Сегодня-завтра репетируем, а послезавтра начинаем тур во Владимире. Куй железо, не отходя от кассы».